Белуха. Белуха в море зверябою кричала, путаясь в сетях, фонтаном крови всей собою. Зачем ты так? Зачем ты так? Но а его волна ребая швырнула сладкий бедняк, шептал, беследно погибая: "Зачем ты так? Зачем ты так?" Евгений Евтушенко. И жарко, и холодно одновременно. Даже подопущенные ресницы, отражённая бирюзовой водой и льдами, умытыми ею, пробивается и слепит глаза солнце. Невысокая издали зелёная полоса тундрового берега кажется близкой, но мы едем, едем, а берег будто бы даже удаляется от нас. Посмотришь на синеватые холмы, отведёшь взгляд, проводишь глазами какую-нибудь льдину, потом опять взглянешь ещё дальше. Вода спокойна. Но всё вокруг точно зыбится, видения миражи окружают нас. То вдруг погрузишься, будто бы в водоворот, и странно, что нас не заливает водой, стеной вздыбившейся вокруг, то вознесёшься и кажется тогда, что видишь не только горизонт, но и то, что за горизонтом. Блестят озёра, лениво извиваются реки. Оглянешься назад, шхуна висит в воздухе, прищуришься, всмотришься нет, не висит. А стоит на некоем прозрачном воздушном столбе. Вот слева на льдине люди что-то делают, над чем-то копошатся, сходятся и расходятся, и одна только в них странность. Все они будто в белых балахонах. А справа медведь на краю льдины пьёт воду из лужи, и брюхо у него жёлтое, косматое, и чёрные с салом оборки губ, и глаза чёрные. Гляж он на своих товарищей. Нет, никто не шевелится. Никто не хватается за винтовку. Сидят неподвижно, оцепенело, сонно поводят глазами, а человека трюш испят, свернулись на дне катера, надвинув шапки на глаза. Устали. И вот откуда-то приходит как слабый ток и охватывает меня тревожное предвкушение чего-то необыкновенного. Всё сделано. Пройдены сотни километров в вальдах. Сети поставлены, загон готов, моторы катеров отрегулированы. Шхуна спит. Обиваемый тёплым воздухом из тундры, и дежурит на мачте вахтинный матрос. Он ждёт появления белух. А пути её загадочны. Никто из веробоев не знает, где она, в каких таинственных водах появляется, почему так упорно и постоянно идёт ледовитым океаном на восток и куда потом уходит. Мы едем на берег ловить омуля. На буксире у нас шлюпка, слегка накренившаяся на один борт, невесомо вспарывает прохладную даже на вид воду, откидывая на стороны белоснежные хлопья пены. В шлюпке сложен большой неват и чёрнокруглиц со своим дном котёл. Эх, Юра, хлопает меня по плечу стармех. Эй, похлебаем же мы сегодня ушицы, ядриё мать. Воздух, как и вода, неподвижен. Жарко так, что вдруг ощущаешь всю неуместность зимней шапки, телогрейки, ватных штанов в июле. Но вот не вдалеке появляется чёрная полоска ряби на воде, полоска эта ширится, приближается, захватывает нас, и тогда от набежавшего ветерка вдохнёт вдруг такой ледяной стужи, что сразу хочется спрятаться куда-нибудь, надвинуть поглубже шапку, запахнуться. Я съезжаю на дно катера, прислоняюсь спиной к скамейке и поднимаю глаза. Во всём видимом небе неподвижно стоят три облака. Озарённые отражённым ото льдов светом, они нежны и лучезарны. Заглядевшись на облака, я вспомнил все последние дни, проведённые на Шхуне, и своё ощущение покоя, сознание важности того, что происходило вокруг. Я почти не спал дни и ночи, проводя на палубе, да и мало кто спал. Всё-таки раз в году выходили эта Шхуна и её команда на промысел Белухи. Повезёт ли? Не затрёт ли льдами, не потопит ли штормом на обратном, уже осеннем пути. Как весело все эти дни было на палубаке, как были все оживлены, кто в свитере, кто в рубахе, а кто и голый по пояс, чинили и связывали вытащенные из складовок и стрюмов сети, привязывали к ним поплавки из пенопласта, копались в моторах катеров, шпаклевали и красили днище шлюпок, гарпунёры пристреливали свои винтовки, И сухое эхо дробилось и отскакивало от многочисленных льдин. Кругом до самого горизонта был лёд. Иногда стукнет глухо, проскребёт под скулой шхуны льдина, потом вывернется с шипением, или её затянет под киль, и там она дрожит в водяных токах. Выбивается в сторону, ползёт по круглому дну шхуны, вдруг со вздохом и шуршанием выскакивает у борта, растёт, поднимается торчком чуть не до мостика, и с шумом валится плашмя. Везде было полно нырковых уток. Хлопая крыльями по воде, они что есть силы удирали от шхуны, ныряли, но вода была так прозрачна, что с палубака видно было, как они плывут под водой, растягиваясь и сплющиваясь. Чуть не над палубой велись кайры. Там и сям плавали в разводиях нерпы, неся над самой водой свои чёрные, изящные головки. Чайки лениво подлетали к нам, держались некоторое время за кормой, будто на невидимых нитях. Потом отваливали. Показалось на горизонте ватная полоска тумана и стала медленно продвигаться к нам. Туман сначала был жидок, потом сгустился так, что в 50 м ничего не стало видно. Вактины штурман забрался на ходовой мостик и оттуда покрикивал штурвальному: "Лево, лево, одерживай, так держать. Обходи льдины". Одна ме попрежнему сияло солнце, но его не было видно, и только вырывалось из-под планшира подковоей взмывало вверх и упиралось в полубак радуга. Она была двойная, иногда тройная, до неё рукой можно было дотронуться. Шхуна всё время меняла курс из льдов, и радуга перекатывалась с левого борта на правый или висела впереди, и осяянная шхуна наша шла всё вперёд, белая, чистая, ещё не запятнанная кровью. Ещё невинная, вся в радугах в тумане. Последний раз мы определялись по радиомаякам милях в милях 30 от берега. Часа через полтора снова стали определяться, но маяки почти не были слышны, и некоторое время мы шли наугад. Потом опять пробовали определиться, и снова ничего не вышло. Включили радиолокатор, зелёный луч кругами заходил по экрану, по подсчётам до земли было миль 10, но экран был пуст. Эхолот аккуратно отчёлкивал 200 м, но в этом районе глубины возле берегов уменьшались так внезапно, что можно было наскочить на камни. Сбавили ход до малого. На палубак послали матроса. Было 10 часов вечера. Наверху пришли облака и заметно потемнело. Вдруг эхолот стал показывать 15 и тут же 10 м. Капитан мгновенно дал задний ход. Шхуна задрожала и остановилась. "Боцман!" закричал капитан, высовываясь из рубки. "Боцман, отдайте якорь!" Загремела якорная цепь, гремела чуть не минуту, потом застопорилась. Дна не было. "Боцман!" опять закричал капитан. "Где лот? Промерь глубину лотом". Лот вымотал всю катушку, 45 м и не достал дна. Мы стояли в совершенной тишине в тумане, и только если долго вглядываться справа высоко в небе, загораживая солнце, видна была сиреневая гряда облаков. Стали проверять и холод. Её дистая гивалента, которая должна была быть постоянно влажной, была на этот раз сухой. Вложили ленту, и хлот опять стал аккуратно отчёлкивать 200 м. "От чёрт", сказал капитан, вытирая взмокший лоб. "Техника, боцман, выброть якорь". Опять пошли малым ходом. Опять включили локатор, и вот на самом краю экрана зелёный луч стал odbивать неровную линию. Впереди была земля. Как называется эта река, устью которой мы плыли? Я так и не узнал. В какие времена и какой человек увидел эту реку впервые, поглядел на неё и дал ей имя? Я почему-то представлял себе эту реку порожистой, шумной, с коричневатой водой, закручивающейся мелкими и крупными воронками и влекущей за собой завитки тумана в холодные дни. Подолгу бывало сидел я над такими реками на Комсомольском полуострове, слушал их разнообразный шум, следил глазами за строями такими же переменчивыми и неуловимыми, как и пламя костра. Редкостная рыба живёт в таких реках. Вздрогнешь от весёлого испуга, когда вдруг у берега под ногами у тебя выпрыгнет из воды какая-нибудь кумжа или сёмга. Прекрасные огромные, выглаженные снегами и водой камни по берегам этих тундровых рек. Покрытые нежнейшим мхом северной стороны, как они глянцевиты и теплы в погожие летние дни, какое наслаждение вытянуться на таком камне, сбросив пропотевший по спине рюкзак после долгого перехода. В катере началось оживление. Перекрикивая шум мотора, заговорили о том, что где-то тут есть промысловая избушка, и промысловик живёт с красивой женой. Один живёт вот уже 15 лет. Мотор сбавил обороты, я приподнялся, глянул поверх борта, Мы входили в устье медленной тёмной реки. Дикие, пустынные реки на Белом море, но даже на самых глухих речках, куда и мотодоры не решится зайти, видны всё-таки следы человека. То бросится в глаза два-три стога или корбас с выкинутой на берегу кошкой, или вешки, которыми кто-то отметил форватер, след костра, большой старый крест, а то и пустая, завалившаяся избушка. Здесь же не было на чём задержаться глазу. Пустынная, плоская река влочилась среди пустынных холмов, и если бы не стук нашего мотора. Осторожно войдя в устье, мыткнулись в прибрежный песок, подтянули шлюпку с Невадом, выскочили на берег и так тихо и твёрдо нам всем показалось, что мы торопливо закурили, оглянулись. Вдалеке блестело озеро, за ним, поправее, другое. Над озёрами в разных направлениях тянулись тёмные цепочки и даже как бы небольшие тёмные же облачка. Летали над тихими водами утки. Нет, ты гляди, Юра, забормотал Илья Николаевич и хищно потянулся за своим ружьём. Нет, ты видал, а? Погодите, охотники, перебил его капитан. Ну вот хоть вы, Марковский, Шелков, котёл тащите к избе, хозяину скажите, что скоро с рыбой придём, уху варить. Да хозяйке скажите, чтоб нарядилась. Скажите, поэты московские знаменитые её опишут, лирические поэты, скажет, что о любви пишут. Капитан захохотал, подмигивая нам, толкая нас под бока. А я только теперь заметил щепки на берегу. Дальше в тундре что-то темнело, какой-то непонятный предмет, а ещё дальше среди жёлтой песчаной проплешины сидела промысловая изба. Я огляделся внимательнее, ожидая увидеть ещё какие-нибудь следы человеческой жизни, но больше кругом уж ничего не было. Матросы, забредя в воду, вытащили из шлюпки котёл и поволокли его весело к избе. Другие принялись распутывать невод, складывать его по порядку на корме. Капитан азартно на них покрикивал, торопил. Илья Николаевич радостно спрашивал: "Ты, Женя, омлет-то едал когда? Сёмгой ясно не сравнишь. Но в ухе ничего. Вот увидишь. Оно вяльно с пивом неплохо идёт", отозвался капитан и тут же закричал: "Мотнёта, кто так кладёт?" и полез в воду сам. Редкие льды плавали в заливе. На горизонте над льдами висела наша шхуна. Мне хотелось вдруг отойти подальше, побыть одному. Я взял ружьё и пошёл было к озеру, но едва пройдя сотню шагов, вернулся. Комары, которых на берегу разгонял ледяным ветерком в жаркой тундре меня отолели. Невод наконец распутали, уложили, шлёпко пошла от берега. Один матрос сильно грёб, другой торопливо вымётывал с кормы в воду стенку. Дошли до середины реки, плюхнули за борт матню. Поворотили и выметовторую стенку, замкнув большое полукружье, причалили к берегу. Разбившись на две группы, мы суханьем начали тащить невод. Как всегда, много было крику, беготни, а когда на мелком показалась мотня, и к ней бросились сразу несколько человек, подхватили её, вздымая брызги выше головы, поволокли на берег и тут бросили. Разочарование как-то даже оглушило нас. Несколько небольших камбалок влажно трепетали в водорослях, набившихся в матню. Камбалок пренебрежительно бросили в мох, невод собрали, уложили в шлюпку и поехали дальше делать новую тоню. Что-то такое, едриё, мать, а? растерянно бормотал Илья Николаевич, вытирая обильную испарину. Сей год что-то никого не попалось. Бывало. Эй, -эй Левебери! закричал он, сорвался и побежал по песку руководить невадом. Я опять поглядел на далёкую избу, и мне захотелось пойти туда, тем более что там уже заметно было какое-то движение. Но и рыбацкий азарт меня держал, и я пошёл помогать вытаскивать невод. И опять выволокли на берег матню, и опять бились камбалки, тёмно-серые и жёлто-белые по бокам. Решено было как в сказке, в третий раз забросить невод, а я задумал улавлять души человеческие и побрёл потихоньку к избе. Всё-таки не шутка, думал я, 15 лет одиночества. Ну пусть женой, ну пусть дети есть, и всё-таки навестят летом зверобои, переночует какая-нибудь экспедиция. Ну, наконец ненцы какой-то миг попасут по близости своих оленей. А осенью, а зимой. Чем ближе подходил я к дому, тем сильнее поражали меня его приземистость и сизость. Из крепчайшего пропитанного океанской солью плавника был сложен этот дом. А торцы брёвен на углах уже были изъязвлены и сечены снегом и дождями, а окошки были маленькие и чуть не под самой крышей. Крыльцо не сурово высоко и дверь тоже под крышей. "Ну как?" закричали мне ещё издали матросы. "Есть омуль". Перед домом уже висел на колышках котёл и костерок под ним был разложен, жидкий дымок относил в тундру. У крыльца валялась кучка капканов, какие-то шкурки, распятые на стене, билели своими меддрой, двелохматые лайки восторженно носились друг за дружкой. И ещё везде возле дома валялись как попало или были аккуратно сложены какие-то рагульки, шесты, лучки. Хорошо запахло жильём, кислой ворванью, сушёной рыбой, деревом, сухим мхом. Услыхав наши голоса, вышел на крыльцо хозяин. Суховатый средних лет мужик, гладко бритой, чистый, но с красивыми густыми усами, подал мне руку, склонил свою суховатую головку, пригласил в дом. "Тот у нас вроде как бы склад", усмехнувшись, промолвил он, когда мы проходили синями, и кивнул на полуотварённую дверь. Я не утерпел и сунулся в эту дверь. Большая поветь освещалась окошком под потолком, и чего только там не было. Шкуры оленей, связки мехов под потолком, бидоны с керосином, сети, оленьи рога, переносная печка и молированная посуда, большие лари с мукой, сушёная рыба на стенах в стеклянной банке с компотами, консервы. А в избе шумел самовар, пахло свежим хлебом. Посреди стола в большой миске лежал кусок масла, желтела на тарелках какая-то солёная рыба. Раскрасневшаяся молодая хозяйка суетилась у русской печи. В углу застеньчиво сидели два мальчика. Мы с хозяином сели на лавку к окну, загромождённому цветущей геранью. Солнце яркими переплётами лежало на чистом полу. Хорошо, сказал хозяин, отодвигая горшок с геранью и глядя в тундру. Только вот он не открываем. Комары паразиты жизни не дают. Закурив, мы некоторое время молча созерцали хозяйку, как она выходила и входила, ставила на стол чашки и стаканы, сахар, печенье. Мальчики встали, подошли к моему ружью, которое я повесил у двери, и стали шептаться. Они у меня в интернате учатся, в Амдерме, сказал хозяин, кивнув на сыновей. Охотники, Винчестер свой я им не даю, так у них одна одностволка на двоих. Старший вон тот, вихрастый, брат своего, замест собак приспособил. Тот, значит, утей пугает, а эн тот ждёт, сидит со своим пужалом. Ну, а как там у вас, Омульта? Попало чего? Нет, сказал я. Кам было немножко. Я и то говорю, что-то отошло омуль. У меня там в заливчике сетка стоит, так ничего не попадается. Я вдруг заметил в окно на одном из холмов белое пятнышко, поглядел на другой холм подальше, и там, на вершине было такое же пятнышко. Что это белеет? Где? А, это совы полярные, белые. Их тут много сей год. Леминг откуда-то пришёл, и они за ним На улице послышались голоса. Сильно распахнулась дверь, вошёл капитан, а за ним и остальные. "Здорово, Петрович!" закричал капитан. "Как жизнь молодая, «Э, э, не пойдёт. Этот номер не пройдёт", сказал он, увидев на столе водку. "Это ты прибереги это, что думаешь? Мы из Архангельска на твою добро пришли. Марковский, где там у нас представительский? А ты, плылов, беги на озерко, шкир рыбу, сейчас уху заварим". Что ж, Петрович, омуль всего съел, ни одного на разводне не оставил. Хозяйская водка была убрана, появился на столе спирт, самовар поспел, все стали исто вымыть руки. Хозяин стоял возле рукомойника с полотенцем, блестящими глазами глядело на всех. Матросы подкладывали во дворе в огонь щепки, от котла шёл пар. Собаки скулели на крыльце, просились в дом. "Как белуха!" после первой стопки стал спрашивать капитан. "Много прошло, не заметил?" Идёт мало пока, отвечал хозяин. "Что к подесть?" ребята считали. "А, это хорошо. Значит, пойдёт ещё. Значит, план выполним", радовался капитан. "А песцы как сей год?" "Не жалусь", коротко сказал хозяин и весело поглядел на жену. "Бы или песцы?" "Понятно. Ты не бось миллионером скоро станешь", закричал уже захмелевший Илья Николаевич. "Признавайся". "А, какой там миллионер", усмеялся хозяин. А чего? Не пьёшь, не куришь, автомобилей не покупаешь, на корарте-то хоть был жена ездит. Но жена много не проездит, одна дорога только и расходу. Это ведь не наш брат. А где жуха? Ты Петрович, скажи вот москвичам, как бывает, тот белоха идёт. По 500 голов сразу в загон может зайти. За неделю три плана возьмёшь и домой. Что, неправду я говорю? Раньше бывало. А вот ты я говорю, раньше И начался любезный нашим сердцам разговор про то, как бывало, били тюлени, билух, сколько в Печёрской губе сёмги было, какого гальца ловили на новой земле, сколько было гусей и лебедей, а уткам, конечно, и счёту не знали. И белые медведи к нам пришли и сели вокруг дома, и стада диких оленей подошли, моржи и нерпы высунулись отовсюду, затявкали песцы. Раньше кто на севере бывал, Горячелся самый старший среди нас Илья Николаевич. Ну, опять, 10 промысловых судов придёт в Карское. Так? Ну, местные промысловики, как вот Петрович. Ну, бери ещё зимовщиков и всё. А теперь ведь самые туристы, да путешественники, да землепроходцы, да геологи, да вертолёты, да вездеходы, а? Ага. Да всяких этих метеостанций понастроили, да ещё вот говорят, мода в Москве пошла из-за границы на нерпу. Вот каждый везёт домой по шкурке. Везёт, Петрович. Да не по одной. Вот, верно. Дай руку пожму. Держи пять. Тюлени истребляют, теперь за белуху взялись. Эй, чтой тарахтит? Не как наши ещё едут. Матросы в это время стали вносить в дом миски сухой. На втором катере что-то сюда гонит, сообщили они. Мы вышли на крыльцо. Всё-таки какое солнце, какой вольный ветерок охватил нас, как пахнуло ананасом океаном и землёй одновременно. Среди льдов то скрываясь, то показываясь, двигалась еле заметная чёрточка, чуть слышно доносила звук мотора. "Не выдержали", засмеялс капитан. "Омлевой ухи захотелось. Так будет же и муха". А уха, против ожидания, была вкусна. Тесно локоть к локтю сидели мы за столом, И только ложки скреябели по алюминиевым мискам. Только испарина выступала на наших лицах, но не уха меня занимала. Выйдя из дома, я присел на какое-то брёвнышко в ожидании, когда отобедает хозяин. Мне хотелось с ним поговорить. Не деньги же держали его тут полтора десятка лет. Конечно, воля, простор, тишина и потом, вероятно, удовлетворённость от сознания, что ты один тут хозяин. Владыка всего сущего на десятки километров вокруг. Сюда за тысячи километров летят миллионы уток, чтобы именно тут дать жизнь новым миллионам. По всей тундре выводят теперь песцы своих щенят, нерестится рыба в речках и озёрах, и всё это как бы для тебя. Но осень, но зима. Какое сердце нужно иметь, чтобы не впасть в тоску, в отчаяние от беспросветной ночи, от дождей и метели? сидеть годами в тесной избушке при свети керосиновой лампочки, ставить сотни капканов на песцов и потом выхаживать тысячи километров за сезон в любую погоду, может быть, зарываться в снег во время пурги, обмораживаться, прощаться с жизнью, лишать себя чуть не навсегда элементарных человеческих удовольствий. Я уж не говорю о музыке, о библиотеках, а той части нашей жизни, которую принято называть духовной. лишать себя возможности полежать на песочке возле какой-нибудь прелестной нашей русской речки, пойти в лес за грибами, поговорить с другом, и всё для чего? Для того, чтобы потом где-нибудь в Лондоне и в Нью-Йорке вечером могла подкатить к подъезду ресторана в дорогой машине некая дама в дорогой песцовой шубке, дама, на жизнь которой не стоит жизни не только вот такого промышленника, да бывшего ей песца моей ну быть может жизни самого писаца. Хозяин всё не выходил. Катер значительно приблизился уже к берегу. Можно было даже различить фигурки людей, сидящих в нём. Я подумал, как шумно станет, когда к нашей компании прибавится ещё несколько человек, и, наверное, не удастся поговорить. Стало мне досадно, и я пошёл опять в дом. "Нет, я водку не уважаю", громко говорил раскрасневшийся Илья Николаевич. Вот, ты, Петроевич, скажи, часто пьёшь? Ну, где ж часто? И правильно. Вот я до 30 лет её вкус не знал. А теперь погляди. Малец какой-нибудь ему лет 16, а он уже всё перепробовал. И этот ром кубинский, и всё. И в вытрезвителе уж сколько раз бывал. В прошлом году в Амдерме капитан вот не даст соврать, всю галантерею перепили, а диколоны всякие и даже эту, ядрю её мать, зубную пасту, а? Нет, был бы я правительством, я бы эту водку запретил выпускать. Самогон гнать будут, улыбаясь, поддразнил его капитан. А самогонщиков сажать на 10 лет и с конфискацией имущества. А как тогда прибытие в порт отмечать станешь? Отвально, а пивом. Пивом сколько ты выпьешь? 10 кружек максимум. Хозяин, тихо улыбаясь на горячность Ири Николаевича, сел к окну закурил. Потел к нему и я. Матросы взяли винтовку, вышли на улицу, начали стрелять по полярной сове, ярко белевшей вдали на сизом тундровом холме. Выстрелы сухие, ни громк к стегаль поравнение, и сова, наверное, не обращала на них внимания, но пули, вспарывавшие мох возле неё, беспокоили её, и она взлетовала, но тут же и садилась рядом, чтобы опять взлететь через секунду. Не попадут, уверенно сказал хозяин. Да неё километра 2. Тут снайперскую винтовку нужно. А вы, наверное, хорошо стреляете? спросил я, чтобы как-то начать разговор. У меня винтовка хорошая, точно бьёт. Она ещё до войны, до первой империалистической, изготовлена фирмой Винчестер. Но да только я и не стреляю почти никогда. Редко, когда оленя дикого завалишили, по-морскому зайцу Скарбас придётся ударить. И зимой, правда, всегда при себе имею винтовку-то, на случай обороны. Какой оборона? Отбил хмедведи. На что заходят? Приходят. Другой раз сразу по 3-4. Только я их не бью. Запрещено. Шкуру на фабрике не принимают, а так на кое-ана. Выветь Северениен родом. Архангельский. Я сначала моряком был, но меня море бьёт, так ушёл. Он помолчал, как бы прислушиваясь к застольному говору, потом понизив голос сказал: Вообще, это правду сказать, я не потому море ушёл, а после одного рейса. И с женой у меня получилось не как у всех. То есть женился, можно сказать, непонятно как. Ну, а здесь нашли успокоение. Экое приключений всяких не сосчитаешь. О, расскажите, если не трудно. Это надо по порядку. С того ещё, как я моряком был. Только я ещё выпью, не возражайте. Он подошёл к столу, налил себе спирту, разбавил, поморщился, выпил и, не закусывая, опять сел на лавку к окну. Я редко пью, как бы оправдываясь, заметил он. Только когда гости или праздник. Так. Меня потом море обило, что я на спасателе работал. Мы только в шторма выходили из порта, когда сигнал бедствия получался. Работа тяжёлая была, какой случай не возьми. Да вот, к примеру, Был такой пароход норвежский, грузовик по имени, как теперь помню, Гранли. Вот этот Гранли вышел из Архангельска с лесом в начале ноября. А осень у нас, хоть здесь, хоть и в белом, прямо сказать страшная, глаза бы не видели. Прихватил этого норвежца в горле белого туман, а капитан обстановки верно не знал и сел на камне, аккурат возле Сновца, стал подавать соус. А я тогда на спасателе Протос работал. Мы сразу вышли в море. Ни продуктов не было, ни воды. Мы у пирса стояли. Нам всё это хозяйство как раз должны были подвести. А тут бедствие. Мы и вышли. Но первым к этому Гранли подошёл наш лесовоз. Замеры глубины произвёл, а помочь фактически ничем не мог. Но мы подошли часов через 10. У нас скорость большая была. Сразу приступили к спасательным работам. Сначала повреждения смотрели, хорошо погода позволяла. На шлюпке ходили, замеры делали, Оказалось, пробиты были балластные и топливные танки. Так, потом, значит, завели мы на этот Гранли спасательный буксир. Сперва на шлёпки завезли проводник тонкий такой трос, а потом уж норвежец лебёдкой буксир к себе вытащил и закрепил. Но только наш Протей один ничего не поделает. Очень уж прочно сидел этот норвежец. Вызвали на помощь ледокол номер 1. Завели ещё буксир. Развернуть, развернули, а тащить никак не можем. Боксиры рвутся. Тогда пошли в воду водолазы, чтобы залатать пробоины. Решили часть груза с норвежца снять, чтоб он поднялся повыше. В Шойне тогда как раз Бежецк разгружался. Он перед этим целый месяц по Карскому ходил, по становищам, да по факториям. Вот этот Бежецк получил указание из проходства забрать хотя бы часть груза с Гранли. А у нас в это время продукты кончились, вода кончилась, питьевой немного осталось, а так мылись И всё такое солёный забортный. Начальник экспедиции, как сейчас помню, Сидоров по фамилии, дал, значит, указание, с какого борта подходить к норвежцу. И как только тот, значит, поднимется, так его скорее вытаскивать. Ну, капитан Бежаевско потихоньку подкрадывался, потому что погода хоть и запала, то есть тихое было, но течения там страшные, а подводных гряд везде полно. А мы к ноябрьским праздникам торопимся. Обидно нам в море болтаться. К праздникам все моряки, которые не в дальнем рейсе, домой стремятся попасть. А у нас тогда команда со спасателя пересела на Бежецк. Вот мы подходим, можно сказать, по инерции, вдруг скрежет ужасный. Мы все прямо к палубе приросли. Не знаем, как быть. Доход назад, вдруг ещё больше раздерёшь. Капитан Бежецка решил прилива ждать. Вода шла на прилив, думаем, поднимется. Доложили на протей. Предположение есть. Пробит Ахтерпик. Такой, значит, есть в корме топливный танк. Симболее глядим, по воде масляное пятно гонит, а скрежет стоит. Капитан прямо белый весь, а стармех говорит: "Пробоины нет, нет воды в трюмах". Потом разобрались, пятна масляные шли от Гранли. Всё-таки на приливе снялись. Стала вода в трюм поступать. Помпы включили. Капитан бежит к просит водолазов. С Протея отвечают: водолазы самим нужны, идите в Архангельск, если уверены, что дойдёте. Но ну, Бежарецк всё уже ушёл. Опять остались Протей или Докол. Ещё 2 дня возились, всё-таки заплат подвели, воду откачали, сдёрнули норвежца, потащили его в порт, а тут как раз вот и шторм. С Гранли скоро стали давать сигналы, что тонут. Пришлось нам снимать оставшуюся команду. Так как все были уверены, что этот Гранли или затонет, или перевернётся, так сильно его клало. Но всё-таки до Архангельска дошли, пришли на экономию, а как раз 7 ноября, дело к вечеру, послали мы человек 5 на берег в магазин. Там уже о нас все знали. И хоть закрыто было, но нам открыли. Набрали мы всего и праздник встретили по-людски. Даже норвежцы с нами за советскую власть пили, за советских моряков Евгений вздохнул как-то легко, будто не про штормовые свои мутарства рассказывал, а вспоминал нечто приятное. Закурил, прислушался к говору за столом. А зверобой опять горячо спорили, правильно ли запретили промысел тюленей и как теперь быть с заработками с промысловым флотом. "Я считаю", горячился Илья Николаевич. "Мы мало виноваты, мы одни что ли тюленей бьём? Ну бьём мы его, пока он у нас в Белом море" в горле прихватим, а как лёд к Шпицбергену погонит этого тюленя, ядриева мать. Кто только не бьёт: и англичане, и датчаны, и норвежцы. Надо, чтобы никто не бил, если запрещать. Правильно я говорю, Петрович? Правильно, согласился хозяин улыбнувшись. Вот, и Петрович со мной согласен. Ну, а случай-то, из-за которого вы море бросили, напомнил я. А, я тогда рулевым был на буксире Бугрино. 32 человека экипаж. Сей старшип это англичане так называют суда, как бы одушевлённый предмет. Тащили мы дог здоровенный, ну, тропическая комиссия, а буксировать надо было на Дальний Восток. Уколы такие, что мы прямо падали, потом ещё прививка. Вышли мы в апреле, а дог такой здоровило, что хорошо, если мы полтора узла делали. Первая остановка у нас в Алжире была. Нас там хорошо встретили. Фруктов разных, апельсинов понавезли. Гость приезжали, редактор коммунистической газеты целый день с нами провёл. Участник испанских боёв, хорош человек. Забыл только как звали, чудно как-то. Но жара уже чувствовалась сильно. Из всех нас человек только пять в тропиках бывали раньше. Да ещё человек 10 родом с юга. Тем ничего полегче было, а нам, которые до этого в Арктике плавали, совсем худо стало. Потом пришли мы в Суэцкий канал, остановились в Порт-Саиде. Тут жара ещё хуже. Вышли мы прогуляться. Денег, конечно, немного, так мы все эти деньги пропили. Вы не думайте, не на вине, а на этой. На Пепси-Коле, коричневая такая водичка шипучая. Сначала вроде химия отдавала, а потом привыкли. Сразу по 4 бутылочки пили. А бутылочки со льда, холодные, как из родника пьёшь. Даже стакан потеет. Ну, после Порт-Саида вышли мы в Красное море, в Аданский залив. И тут нас застиг ураган. Я уж сказал вам, что меня в шторм укачивало, но у нас шторм сам глой, с туманом, а то и при чистом небе. А там черно стало как ночью. Молнии полыхают со всех сторон, гром гремит даже без перерывов, а у нас иллюминаторы завалены были, духота, тоска. И так вот гребём мы со своим доком Машины пустили на полную мощь. Вдруг видим, что такое. Навстречу нам судно с поднятыми флагами. Это они сигнал, значит, подняли Энсе, то есть терпим бедствие. Вот не поверите, мы сами тонуть собрались, а тут судно со своим сигналом. Мы к ним привернули немного. Они задок зашли, там всёр спокойнее. Спустили мы шлёпку, подошли к этому судну, а там чёрные все такие люди в белых балахонах на палубе на коленях стоят. Видно, молитс по своему. Оказалось, судно египетское, паломников везло на ихний какой-то религиозный праздник, и пошвам лопнула старая посудина та. Капитан ихний египтянин, никто не говорит ни по английски, ни по-французски. Давай мы с ними объясняться флагами по форме маг. Просят на буксир взять и пассажиров к себе забрать. Делать нечего. Притащили мы их в Адан и стояли там 4 дня, оформляли документы на спасение судна. Ну, Мы всё это время отдыхали, заслужили, как говорится. Море красивое, вода синее, чем в Гольфстриме. Обезьяны прямо по городу прыгают. Нас эти южные народы очень хорошо приняли. На охоту за черепахами морскими возили. Стреляли их из малокалиберных винтовочек. Суп этот черепаший, который из наших не ели, а я ел. Бывал две тарелки срубаю, очень вкусный. А по вечерам там такой специальный рыбный ловли занимались. Сейчас Переноску опустят вниз, туда же сетку, в сетку кусок мяса привяжут, и на дно. Вытаскивали таких страшных рыб броненостов. Это мы их так называли. Вся в панцире и два рога. Большая, а вытащишь, ещё раздуется и зубы как у зайца. Не вру. На второе у нас все эти дни была летучая рыба, жареная, суховатая на вкус. Но ничего. Вышли мы из Аданского залива уже в мае, пошли индийским океаном. Страшно было идти. Потому что возле Тайваня, а те посылали на нас реактивные самолёты. Спикирует, а потом над самыми мачтами берёт повыше, догозанёт да так, что глохнешь. Товой гляди, стёкла из рубки выбьёт. Погрозишь ему кулаком, матюкнёшься как надо, а что ж ещё поделаешь? Вот так мы идём неделю и две, как муха ползём. Жара, деваться некуда. Самолёты эти на нервы действуют. И вот один матрос у нас стал с ума сходить. Начал, понимаете, по ночам разговаривать что-то. Но мы сперва без внимания, потому что когда в такой страшной жаре спишь, то многие во сне разговаривают. Только раз послушали, что это такое. А он сам с собой в шахматы играет. Да быстро так, говорит, к примеру: "Конь чёрный H3 G5, белый ферзь C6 D7 и прочее в этом роде". Ладно, Потом стал в каюте запираться и на баяне играть. А он раньше у нас всё в самодеятельности участвовал. И такие грустные мелодии выводит, да так здорово. Что делать? Днём всё нормально. И на вахте стоит и посмеётся, когда спросишь про ночь. Он отвечает: "В норме, мол, по дом скучаю". Кто ж не скучает? Жарище ещё это. Только раз подкрался он уже днём к матросу одному, и пока мы его схватили, успел того три раза ключом ударить. Мы его хвать А он с нами дрался, лок тюшип себе до крови. Ну, и его в лазарет, а матрос того туда же. На другой день я как раз на вахте стоял. Вдруг появляется он на мостике и давай повязку свою с лок рвать. Ты чего, спрашиваю? Так, ничего, говорит. Скучно. Ну, я на компас гляжу, на картошку, слышу его крик: "Петрович! Глядь, а тот уже за борт летит!" Я сразу в машину команду стоп врубил. Но скорости ещё было, и я тогда по всем правилам, руль в сторону утопающего, а штормман на чтот же тревогу дал по всему судну. Человек за бортом. Пустили мы две шлёпки сразу. С мостика его видно, он в белой рубашке, болозыпь, и со шлёпок его никак не углядят. А у шакулы штук 6 возле него ходят. Всятки минут через 20 его обнаружили, вытащили, а он уж готов. Хоронили мы его в 18 часов по московскому времени, как раз проходили тропик рака. Это 23° 30 минут южной широты. Я в ту ночь первый раз Южный крест увидал. Штурман показал. Ну, завернули его в парусину, к ногам колысники, из кобы вся экипа навязали, а тело ещё верёвкой обмотали, чтоб мешок в глубине не надулся. Команда вся выстроилась, флаг спустили, дали длинный гудок. А потом смотрю, И со мной что-то стало происходить. Как на ночную вахту заступлю, так вижу свою надежду. Вот её, супругу мою теперешнюю. Я с ней мало тогда знаком был и не думал вовсе. А тут гляжу, висит в воздухе, как передробкой, и всё манит меня выйти. Вижу, дело плохо. Я сбоялся, ошибкой пошёл к судовому врачу. Меня тут же в госпиталь уложили, стали уколы делать, пилюлями пичкать. От вахты освободили. А когда во Владивосток пришли, то меня и вовсе списали. Я сам попросился, на самолёт сел и домой в Архангельск. Хозяин замолчал, прислушался и посмотрел в окно. Потянулся к окну и я. Второй катер с моряны входил в устье реки. А ведь, сказал хозяин и ещё пригляделся, Александр Матвеевич, позвал он капитана. А ведь похоже, твои не за ухой пришли. Руками что-то машет, не пойму только, зовут вас, что ли? Все вскочили, сгрудились на минуту у окошек, потом вышли на крыльцо. Катер вошёл в реку и скрылся за невысоким холмом. Некоторое время слышно было осторожное бу-бу-бу-бу-бу. Потом мотор смолк. Мы поискали на горизонте моряну. Шхуна наша по-прежнему как бы стояла на прозрачном воздушном столбе. По всему огромному заливу по-прежнему рассеяны были большие и маленькие льдины. Всё такой же прохладный ветерок. Папахивал с океана. Попрежнему изнемогала под жарким солнцем тундра, тишина, покой. Но какая-то тревога внезапно охватила нас, как будто пока мы хлебали уху и разговаривали, в тундре и в океане что-то случилось, что-то таинственное произошло. Наконец, поднявшись от реки, на холме показались четыре фигурки и опять замахали нам руками. Да что там такое? Нервничая, пробормотал капитан и спрыгнул с крыльца. Две фигурки отделились от остальных и стали приближаться к нам, и по тому, как быстро они приближались, мы поняли сразу, что они не идут, а бегут. Ещё шагов за 300 бегущие что-то стали кричать нам, но доносилось только: "А-а! А-а!" "Чего? Не слышно!" закричал им капитан и уши оттопырил ладонями, чтобы лучше слышать. Но вот до нас донеслось уже явственно: белуха пошла! Что тут сделалось с нами? Пока мы нежились, ловили рыбу, жгли костёрчик, многие успели снять свои куртки и фуфайки, а кто и сапоги скинул. Как же все засуетились, бросились за одеждой, побежали скатывать сушившийся невод, потащили к реке к котерам котёл. Схватил и я своё ружьё, натянул сапоги, взглянул уже прощально на хозяина, Тот стоял на крыльце, улыбался, но улыбка выходила тоскливая. И я тоже затаскавал на минуту: увижу ли я его ещё, наговорюсь ли? Нет, уж не увижу никогда, никогда. И никогда не узнаю, как ему живётся здесь, приходят ли мрачные мысли или наоборот, он совершенно счастлив. Минут через 10 в двух катерах, как-то неприятно оглашая берега реки треском моторов, мы выходили из устья в океан. И уже вроде бы иные люди сидели рядом со мной. Никто не дремал. Все были в напряжении в азарте, кричали что-то друг другу, показывали руками то в одну, то в другую сторону. Закричал, наклоняясь ко мне и мой сосед, гарпунёр Саша Ничаев. Я вот сейчас случай один вспомнил. Лет 7 назад было. Рассказать? Давай, попросил я, весело озирая проселень вот и белезнульдов. Это как я чуть не потонул. Вот как и сейчас все забегали так тогда. А дело в марте было. Мы тюленей промышляли на белом. Телени залежи аккурат в это время к моржовцу подгоняют. А мы за ними на ледоколе. Вот утром заметили мы крупную залёжку, примерно в километре от нас и побежали. А звенивой у нас был старичок, лет 60, Василий Кузьмич, а я второй стрелок. Вот мы спешим, тянем лодку ледянку, тросы большие. Я тогда прошусь. Василек Кузьмич, я побегу, а Беги, говорит. Беги. А я потихоньк к лодкой. Я тогда бегом на тарос поднимусь, гляну, хорошо ли лежит стадо, и опять бегом. Разгорячился, а тут как раз съём большой. Иначе сказать, разводи. Дай, думаю, на льдине перееду, не ждать же старика с лодкой. И поехал с багром, а у меня через спину винтовка перекинута и сумка с патронами, 250 штук. Стал перепрыгивать с моей льдинки на большую и недопрыгнул, в воду упал. Руками ухватился за лёд, а вытянцу не могу. Патроны до винтовки назад тянут. Тогда я шапку на лёд бросил. Зачем? А чтобы знали, в кое-месте утонул, просто ответил Саша. И держусь, покричал сперва, потом вижу, никто не слышит, кричать бросил. Висел, висел на льдине-то, да и отпуститься хотел, а пальцы не разжимаются. Ну и как же? Вытщели или сам выбрался? Вытщели. Меня следокола заметили, сразу побежали ко мне, направление взяли и бегом. На лёд вытащили, и я упал. Подняли меня, а я снова бряк облёт. Ну тогда меня понесли сразу в баню, потом спирт удали. Я тогда чуть не сутки спал. А вот потеха, верно? Да, потеха. Я поглядел на простодушное весёлое лицо Саши и вспомнил деревню на Белом море, в которой жил когда-то. Вспомнил тихое кладбище на обрывистом берегу реки, высоченные поморские кресты с вырезанными на всех словом "инцы", крашеные деревянные обелиски, фотокарточки застеклённые, из фотокарточек всё смотрели на меня юные лица, и всё бросалось в глаза странное в наше мирное время слово погиб. Погиб в таком-то году, в таком-то, в таком-то. Погиб, погиб. Ах, это море. И влезли мы на шхуну, когда мы вернулись. Щёнок наш, облизав всех, носился по палубе. Капитан распикал вахтин, что упустили белуху, хотя те оправдывались тем, что белуха взяла мореста, и в свою очередь дразнили нас, что мы омуля не добыли нисколько. И так долго сердился капитан, придираясь к каким-то мелочам, а настроение наше всё улучшалось. Пришли вовремя, белуха только начинает идти, а всё предстоящее ей Архангельск, ремонт машин, продовольствие, топливо, отход наш, путь в Альдах, всё было позади. Впереди была только Белуха. Час проходил за часом. Вахтин из биноклем всю торчал в бочке на мачте, озирая горизонт. Белуха не появлялась, а я уже жалел, что так быстро мы собрались и ушли. Не ушли даже, убежали от промысловика. Легли спать чуть не утром. Проснулись опять солнце. Воздух покоен, чист, и небо чисто. В разных направлениях, перечёркивая далёкие льдины, тянули цепочки уток. Глядя на них, я затосковал, попросил отвезти меня на какую-нибудь льдину. Капитан разрешил. И вот мне достали ватные штаны, полушубок, натянули на меня сверху рубаху, неуклюже свалился я в катер, через полчаса вылез на большую льдину. Катер ушёл, и остался я один. Одиночество захватило меня. Дикие мысли пришли. Вдруг катер не вернётся? Что-то случится со шхуной, она исчезнет. Но утки летели густо, низко, и я принялся стрелять. Сердце забилось, как давно уж не билось, и всё я позабыл. Восторг потрясал меня. Я был один на всём свете, и вся утка шла на меня. Через час катер, садив на какой-то дальний льдине моего приятеля, привёз ко мне старьмеха Илью Николаевича. И что тут началось? Это я и стрельл. Вопил стаルメх: "Ты промазал, едреная мать! Я видел. Гляди, гляди, идут. Пригнись! Не шевелись! Не бей, не бей! Дай мне первому стрелить. Ты что, во в моих-то бьёшь? А? Видал, как я её? Пригнись, опять идут". Потом мы лениво сидели на палубе, покуривали. Утки наши были уж на камбузе, оттуда тёк сладкий запах, и вдруг белухи идут! Потряс нас всех вопль матроса с мачты. Сброшенные, сметённые тем криком с палубы, мы валимся в катера. И сколько все эти дни возились с моторами, как приникали к ним душой, как заводили, выслушивали, и, конечно же, в тот самый миг, когда началось наконец дело, ради которого сюда шли, о котором думали все зимние и весенние месяцы, когда всё началось, два мотора никак не хотели заводиться. Заела, и тали заело, и ещё что-то оказалось не в порядке. И какие же тогда начались шептания, заклинания, матерок по крикиванию, какая электрическая искра пробежала по всем, как замелькали руки, ноги, склонённые и задранные вверх головы. Но вот застучали моторы. Мы отпихнулись бограми от борта, отвалили щурясь от солнечных бликов, шибко пошли в ту сторону, где молчаливо и таинственно подвигались вдоль берега Белухи. Я сначала ничего не видел. Вспыхивавшее на мелкой волне солнце слепило меня. Прошло 5-10 минут, и вдруг прямо перед нами показалась из воды ослепительно белая спина с остро выгнутой хребтиной, взболткнул могучий, горизонтальный, совершенно в своей точчённости хвост. Вот она. Вот она! Вот она! закричало сразу несколько голосов. И тут же, словно всем белухам сразу не хватило воздуха, или они захотели увидеть тех, кто их преследует, то там, то тут стали показываться и сразу же с хлюпанием, с прохладным плеском скрываться белые туши. В эти короткие миги, жадно озирая их, успевая схватить какие-то подробности в их движении, в их выражении, поразился я какой-то их низдешности, их уродливой красоте. А были они отвратительны и прекрасны. Головы у них были как каска немецкого солдата, такой же крутой купол, почти отвесно падающий вниз и переходящий затем в козырёк нос. Они казались первобытно слепыми, как какой-нибудь бледный подземный червь, потому что глаза их были смещены назад и в стороны, а спереди только этот мертвенный, ничего не выражающий тупой лоб. Было в них ещё что-то от третона. Когда они по очереди и сразу выходили, выставали, как говорят поморы, из воды, вдохнуть воздухом и опять погружались в зелёную пучину, вот тогда в их выгнутых острых хребтах в миг погружения чудилось мне что-то от саламандры, от тех земноводных, которые одни жили когда-то на земле, залитой водой. Но ещё были они и прекрасны, с гладкой, как атлас, упругой кожей, стремительные, словно бы даже ленивые в своей мощщи и быстроте. Винты наших котиров вращались что из силы, тогда как билухи еле пошевеливали хвостами и еле поводили телами своими, а шли все впереди нас и никак не могли мы их догнать. В ужасной страсти своей кубийство выпросил я у боцмана винтовку и всё держал с наслаждением, ощущая её тяжесть, забив предварительно в магазин маслянисто-жёлтые патроны с туповатыми чёрноголовыми пулями. Дыру в величаной скулак в трепещущем теле делает такая пуля. Но разглядев белух, я вдруг остыл и положил винтовку и стал молиться. Господи, думал я, отверну либо они в море, и испортились бы наши моторы, и что стоит этим прекрасным существам, даже войдя в загон, перевалить через верхний ряд сетей и через поплавки и уйти дальше и продолжать свою непостижимую, неподвластную человеку жизнь. А между тем, после сдавленных криков, вот она, все на катерах умолкли. Стрелки, раскорячись, стояли на носах катеров, рулевые при встав переводили возбуждённые взгляды с белух на стрелков. Какая страсть овладела всеми, как напряжены были вытянуты наши шеи, как открыты всерты и глаза, какие фантастические лица были у стрелков, когда они, подобно дирижёрам, простирали руки к другим катерам и к своим мотористам, показывая куда править, отстать или нагнать, как лучше обойти стадо. Какое дело этой белухи, думал я, что тело её пойдёт на корм песцам на зверофермах, чтобы потом откормив песцов, убить и их. Какое дело белухи, что её жир нужен кому-то для всяких технических масел, а кому нужна её душа? Никто не выстрелил. Все утерпели. Котера наши шли как пастухи за отарой, и вот уже показался край сети с буем, с корбасом, наполненным сетью же, привязанным к бую. И Белуха зашла в загон. Теперь впереди у неё был двойной ряд сетей. Какова же людская предусмотрительность? Направо берег, налево тоже двойные сети. Один только выход оставался у неё назад. И вот тут-то едва последняя Белуха прошла траверс, привязанного к бую Карбаса, раздались первые выстрелы. Стреляли в воду, чтобы напугать Белуху, чтобы кинулась она в конец загона, чтобы попыталась прорваться сквозь сеть и чтобы застряла в них. И мгновенно один из котиров подвалил корбасу сетью. Два зверобоя перескочили туда. Катер взял корбасу на буксир, но не за нос, а за борт потащил к берегу, а двое в корбасе бешено вымётывали сеть в воду, ставя перегородку. А два катера на полном ходу ринулись в конец загона, куда уже пришла белуха и откуда начала поворачивать, и опять стреляли в воду. Эхо гулко отдавалось от высокого берега. Взрывались в законе столбы брызг и повисали над нами яркие радуги. Несколько билух уже запутались в сетях, сквозь воду матово белели их огромные тела. Они дёргались, рвались там в глубине, казалось бы, море должно было вспениться от их усилий, но только и два поводила поплавки в наверху, едва они вздрагивали, погружались немного и снова всплывали. Остальные билухи повернули назад, но всё уже было кончено. Поперечная сетью входа в загон поставлена, и уж оттуда спешил к нам третий катер. Белухи на минуту ушли в глубину, и мы остановились в растерянности, во все глаза глядя кругом. Как не прятались от нас белухи, они были теперь как в огромном садке. Они были все до единой обречены. Сколько лет и по каким океанам носили они своей жизни, а теперь все до единой были обречены, и тоска сжала мое сердце. А ведь могучи были они, И каждая из них одним мановением хвоста могла раскидать нас, перебить ничтожные наши кости, но им, наверное, и мысли такой в голову не приходило, и они только таились до времени. И вот под нами перед носом катера на изкосок прошла огромная веретенообразная светлая тень. Стрелок наш напрякся, пригнулся, крикнул сдавленно: "Лево!" Мотор взревел. Мы стали вслед за Белухой поворачивать налево. А стрелок трижды, раз за разом ударил из винтовки в воду ещё левее белухи. Белуха изменила направление и как будто неохотно, лениво, а на самом деле очень быстро стала забирать вправо. И опять выстрелы. Уже правее белухи со звоном вылетают из-под затвора стреляные гильзы, булькают в воду. Обоймо, скорее, яростно кричит стрелок. Кто-то рапски подаёт ему обойму. Стрелок вгоняет её в магазин, передёргивает затвор и опять стреляет. Стреляет то правее, то левее, то Огромный белый тень и впереди нас, как длинный хорей ненца управляет упряжкой собак, так точно наш стрелок ударами разрывных пуль не даёт белухе круто развернуться, поднырнуть под катер и гонит, гонит её перед собой, пока не кончится у неё запас воздуха. Она больше не может. Она уже изнемагает под водой и, будь что будет, начинает подниматься. Очертания её тела становятся отчётливее, цвет белее, Она как бы растёт с шёлковым плеском, расступается вода, показывается округлый тупой купол лба с тёмным дыхалом, и в этот лоб вдыхала раз и ещё раз всаживает наш стрелок свои пули. Ещё за минуту до этих последних выстрелов мне представлялась бурная агония зверя, кипящая вода, хрип, пушечные удары хвоста, но совсем не так всё кончилось. Лоб билухи после выстрела вскрылся, Хвост её остановился, тело онемело, вольно расслабилось, плавники разошлись, как будто от наслаждения, и она начала слегка заваливаться на бок, медленно погружаться в пучину. Солнце пронизывало воду, нежные блики его играли на теле белухи, а она была мертва. Всё ушло от неё, и только сердце могуче сокращалось. Клубы розовой крови толчками вырывались из бледной опускающейся вниз головы. И облаками расплывались вокруг. Но это всё длилось мгновение спустя, а до этого был громовой крик стрелка: "Задний ход!" И винт пробурлил, выпустив из-под носа катера миллиарды сверкающих пузырьков, и вслед за первым криком был второй: "Багры!" И два или три багра уже опустились за борт, и катер наш по-прежнему срабатывая назад почти останавливался, и все эти бесчисленные пузырьки облепили тело билухи. Ибогры зацепили за её нежное, женственное тело и начали осторожно, чтобы не сорвалось, подтягивать его к носу, и тут только заметил я на носу несколько палаческих петель, удавок. Показался над водой прекрасный голубоватый хвост, тотчас на него накинули петлю, затянули, отпустили, откинулись, вытерли лбы, оглядываясь, жадно озирая загон, восторженно вслушиваясь в трескотню выстрелов с других котеров. И Илья Николаевич счастливо крикнул мне: "О, Юра, стрельба, как на войне!" Через час все белухи были убиты. Подняли на поверхность и всё-таки выстрелили им в головы на всякий случай. И те, что в самом начале ринулись через сети, запутались там и задохнулись. И хвосты убитых где-то были в петле и затянуты. Носы наших котеров огрузли так, что винты жужжали над водой. И нам пришлось всем пересаживаться на корму, чтобы хоть немного погрузить в воду винты, и медленно оставляя за собой кровавые дороги, пошли мы к шхуне. А потом эти белухи по очереди висели над палубой, их распарывали, лилась кровь, внутренности швабрами сгоняли за борт. Тучи чаек и кайр ввелась возле шхуны, крики гоман стояли невообразимые. Сапоги, фартуки, руки моряков в палуба, белые борта, вся вода вокруг шхуны Всё было красно. Ножи тупились и их снова направляли. Солнце сияло безмятежно. Льдины почти незаметно для глаза проплывали мимо. Ещё позже тёмно-богровые обнажённые тела белух были брошены в трюм и засолены. Сальные шкуры толщиной в ладонь, нанизанные на пиньковый канат, плавали с бортом в ледяной воде, а леи своей изнанкой веерообразно расходясь, и были похожи на лепестки громадного цветка. Палубу чисто умыли, вода вокруг шхуны стала опять бирюзовой. Чайки улетели, матросы, умывшись, переодевшись, похлебали уже утиной похлёбки. И кто спал, кто говорил о женщинах, кто крутил в радиорубке ручки ища подходящую станцию, кто просто покуривал на палубаке, кто чистил винтовки, а на мачте в бочке сидел вахтиный с биноклем, всматриваясь в прибрежные воды, чтобы в какой-то миг огласить нашу дремлющую шхуну воплем. Белуха идёт.